Оказывается, Отрепьев впал в ересь уже после побега за рубеж. Значит, до побега у патриарха попросту не было основания для того, чтобы приговорить Отрепьева к смерти. Когда московские епископы писали в Польшу, будто они обличили Чернеца Григория перед собой и осудили на смерть, они грешили против истины. На самом деле они прокляли Отрепьева лишь после того, как в Литве объявился лже Дмитрий. Розыск о похождении Григория Трепьева в пределах России не потребовал от московских властей больших усилий. Зато расследование его деятельности за рубежом сразу натолкнулось на непреодолимые трудности. В конце концов, Годуновская полиция смогла заполучить двух бродячих монахов, которые провожали Гришку за кордон и знали с ним в Литве. Но бродяги, неизвестным путем попавшие в руки властей, не внушали доверия никому, включая правительство. Власти, не церемонясь, назвали их ворами. Авторитетные свидетели объявились в Москве только два года спустя. Бориса уже не было в живых. В столице произошел переворот, покончивший с властью и жизнью лжедмитрия I. Главарь заговорщиков Василий Шуйский нуждался в материалах, неопровержимо доказывавших самозванство свергнутого им царя Дмитрия. В такой момент... В Москву, как нельзя более кстати, прибыл чернец Варлаам, обратившийся к правительству со знаменитым изветом. Сочинение Варлаама считали ловкой подделкой, предпринятой в угоду властям придержащим. Даже такой глубокий осторожный в своих выводах исследователь, как Платонов, называл извет скорее любопытной сказкой, чем показанием достоверного свидетеля. Но отношение к Извету со временем стало меняться. Обнаружилось, что летописный текст Извета отличается от вновь открытых архивных. В этих последних отсутствовали цитаты из грамот Лжедмитрия I, украшавший летописный список и вызывавшие наибольшее недоверие. Последние подозрения насчет возможности поздней подделки рассеялись сами собой, когда в подлинных описях царского архива начала XVII века Нашли прямые указания На следственное дело старца Варлаама Яцкого. Атрепьев бежал за кордон не один, а в сопровождении двух монахов Варлаама и Мисаила. Имя сообщника Атрепьева вора Варлаама было всем известно из Борисовых манифестов. варлам вернулся в Россию через несколько месяцев после воцарения лжедмитрия I. Воеводы самозванного царя на всякий случай задержали вора на границе и в Москву не пустили. Со смертью Дмитрия I ситуация переменилась. Московское духовенство заочно осудило не только Отрепьева, но и его сообщника. Взятый к допросу в Орлаам, имел все основания ожидать, что его заточат в тюрьму. Мало надеясь на благополучный исход дела, беглый монах закончил свою челобитную удивительной просьбой милосердный царь государь и великий князь василий иванович сия руси писал он пожалуй меня богомольца своего вели отпустить на соловки к засиме и саватею акты собранные в библиотеках и архивах российской империи археографической экспедиции том 2 страница 143 Монастырь на пустынных островах Студеного моря давно превратился в место ссылки особо опасных государственных преступников. Почему же варлам просился на Соловки? Очевидно, убийство самозванца так напугало его, что ссылку на север он считал лучшим для себя исходом. Бросается в глаза одна интересная особенность сочинения Варлаама. Если бы беглый монах продал свое перо новым властям и написал подложный извет под их диктовку, он употребил бы красноречие на обличение самозванца в первую очередь. Однако в извете варлам не столько бронил Атрепьева, сколько оправдывал себя. Безыскусность его рассказа поразительна. Страх наказания за пособничество от Трепьеву удивительно контрастирует с наивным стремлением выставить себя противником Растриги. Варлам выказывает исключительную осведомленность о первых шагах самозванца в Литве. Никому из русских авторов, кроме Варлама, неизвестен тот факт, что в самбаре самозванец велел казнить московского дворянина, пытавшегося изобличить его, как Гришку Отрепьева. Эпизод этот – За свидетельством документам, не внушающим сомнения, письмом Юрия Мнишика из Самбара, написанным тотчас после казни Годуновского агента. В то самое время как по милости царевича лишился головы первый московит, Варлам угодил в самборскую тюрьму. На этом факте автор Челобитный пытается построить всю свою защиту. Он называет казненного дворянина товарищем и просит московские власти допросить Юрия Мнишика, чтобы удостовериться в истинности его слов. Во время допросов в Арлаама Юрий Мнишиков вдовал же Дмитрия и в самом деле находились под следствием в Москве и допросить их было можно. Историки выражали крайнее удивление по поводу того, что варлам помнил точную дату выступления самозванца из Самбара в московский поход – августа в пятый на десятый день. На этом основании авторы извета подозревали в мистификации, в том, что он составил извет по поздним документам. Точность варлама в данном случае легко объяснима. Старец не мог забыть день, когда самозванец выступил из Самбара, так как именно в этот день за ним захлопнулись двери тюрьмы. Варлам рассказывает о том, что вышел из тюрьмы после пятимесячного заключения благодаря милости Марины Мнишек. Как видно, он не имел ни малейшего представления о подлинных причинах своего освобождения. Причин же эти были достаточно просты. В течение четырех месяцев Лжедмитрию сопутствовал успех. Но затем его армия подверглась разгрому, и сам он едва избежал плена. Юрий Мнишек заблаговременно покинул его лагерь. Авантюре, казалось, пришел конец. В такой ситуации вопрос о безопасности самозванца перестал волновать владельцев самбора, и они выкинули Варлама из самборской тюрьмы. Старец Варлама оказался сущим кладом для московских судей, расследовавших жизни приключения Гришки Отрепьева. Стремясь снять с себя подозрение в пособничестве от Репьеву, Варлам одновременно старался, возможно, более точно изложить факты, касавшиеся исхода трех бродячих монахов в Литву. Его сочинение пестрит точными датами. Но можем ли мы доверять им? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что Варлам описал события, от которых его отделяло от двух до пяти лет. Очевидно, времени прошло не слишком много, к тому же старый монах прекрасно ориентировался в церковных праздниках. Он не забыл, что Москву покинул Великий пост на другой неделе, что в Новгород-Северском служил на благовещение в день, перешел рубеж на третьей неделе после Велика дни и так далее. Варлам старательно умалчивал о том, что предшествовало исходу в Литву, И представлял дело так, будто познакомился с Отрепьевым случайно за день до отъезда из Москвы. Однажды, повествует Варлам, он шел по Варварке. Это была самая многолюдная торговая улица, проходившая мимо нынешней гостиницы «Россия». Вдруг его догнал молодой чернец, назвавшийся Григорием Отрепьевым. Григорий предложил ему ехать в Чернигов и дальше к гробу господню. Варлам согласился, и на другой день чернецы выехали из столицы. Исследователи недоумевали, как мог Варлаам из-за случайной встречи с незнакомым человеком без промедления пуститься в трудный и далекий путь. Самое сомнительное в рассказе Варлаама, конечно, то, что он, по его словам, не был прежде знаком с Отрепьевым. Что же касается внезапности отъезда, то тут как раз нет ничего удивительного. Дело происходило в последние зимние дни 1602 года, когда в Москве царил голод. Хотя Варлаам и утверждал, будто принял предложение Атрепьева для душевного спасения, на самом деле монахов торопили в путь не души, а бренные тела. Раньше Варлама к Атрепьеву присоединился Мисаил, его приятель по чудовому монастырю. Отъезжавших монахов никто в городе не преследовал. В первый день они спокойно беседовали на центральной посадской улице, на другой день встретились в иконном ряду, прошли за Москву реку и там наняли подводу до Болхова. Никто не тревожил бродячих монахов в порубежных городах. Отрепьев открыто служил службу в церкви. В течение трех недель друзья собирали деньги на строительство захолустного монастыря. Все собранное серебро иноки присвоили себе. Легендарное сказание об Отрепьеве живо описывает сцену в Корчме, которая получила широкую известность благодаря трагедии Пушкина. Трое беглецов остановились в деревне на самой границе, но тут неожиданно узнали, что на дороге выставлены заставы. Отрепьев встал от страху яко мертв и молвил попутчикам, «Нас ради заставы а Адже утаився и ово патриарха и с вами бегу, Сяять. Весь этот рассказ вымышлен. Отъезд от Репьева и его друзей из Москвы попросту никем не был замечен. Власти не имели причин принимать экстренные меры для их поимки. Беглецы миновали рубеж без всяких приключений. Сначала монахи, как о том повествует в Орлам, провели три недели в Печерском монастыре в Киеве, а потом перешли во владение князя Константина Острожского, в Острог. Показания Варнама относительно пребывания беглецов в Остроге летом 1602 года подтверждаются неоспоримыми доказательствами. В свое время Добротворский обнаружил в книгохранилище Загоровского монастыря на Волыне книгу, отпечатанную в Остроге в 1594 году с надписью Лето от сотворения миру 7110, 1602 год от Рождества Христова Месяца августа в четырнадцатый день сию книгу великого Василия дал нам Григорию с братью, с Варлаамом да Мисаилом, Константин Константинович, нареченный во светом крещении Василий, Божьей милостью, пресветлая княже Острожская, воевода Киевский». «Вестник Западной России», том 2, книга 6, «Вильно», 1866 год, страница 96. Как видно, Отрепьев, проведя лето в Остроге, успел снискать расположение магната и получил от него щедрый подарок. Покинув Острог, трое монахов благополучно выдворились в дерманском монастыре, принадлежавшем Острожскому, Но Атрепьев не для того покинул патриарший дворец и Кремлевский чудов монастырь, чтобы похоронить себя в захолустном литовском монастырьке. По свидетельству Варлаама, Григорий скрылся из владения Острожского, сбросил монашеское одеяние и, наконец, объявил себя царевич. Неизвестная рука сделала в книге Василия Великого дополнение к дарственной надписи. Над словом «Григорию» кто-то вывел слова «Царевичу Московскому» автором новой подписи мог быть либо один из трех владельцев книги, либо кто-то из их единомышленников, уверовавших в царевича. Поправка к дарственной надписи замечательна не сама по себе, а всего лишь как подтверждение показаний Варлаама. Для проверки извета Варлаама Пирлинг впервые привлек один любопытный источник — исповедь самозванца. Когда... Адам Вишневецкий известил короля о появлении московского царевича, тот затребовал подробное объяснение, и князь Адам записал рассказ самозванца о его чудесном спасении. Интервью претендента, кстати, до сих пор не переведенное с латыни на русский, производит самое странное впечатление. Самозванец довольно подробно повествует о тайнах московского двора, но тут же начинает неискусно фантазировать, едва переходит к изложению обстоятельств своего чудесного спасения. По словам Дмитрия, его спас некий воспитатель, который, узнав о планах жестокого убийства, подменил царевича мальчиком того же возраста. Несчастный мальчик и был зарезан в постельке царевича, мать-царица, прибежав в спальню и глядя на убитого, лицо которого стало свинцово-серым, не распознала подлога. В момент, когда решалась его судьба, самозванцу надо было выложить все аргументы, но Дмитрий не сумел привести ни одного серьезного доказательства своего царственного происхождения. Царевич избегал называть точные факты и имена, которые могли быть опровергнуты в результате проверки. Он признавал, что его чудесное спасение осталось тайной для всех, включая мать, томившуюся тогда в монастыре в России. Знакомство с рассказом Дмитрия обнаруживает тот поразительный факт, что он явился в Литву, не имея хорошо обдуманной и достаточно правдоподобной легенды. Исповедь царевича кажется неловкой импровизацией и невольно обличает его самозванство. Но, конечно же, не все здесь было ложью. Новоявленный царевич в Литве жил на виду у всех, и любое его слово легко было тут же проверить. Если бы Дмитрий попытался скрыть известные всем факты, он прослыл бы явным обманщиком. Так все знали, что московит явился в Литву в рясе. О своем пострижении царевич рассказал следующее. Перед смертью воспитатель верил спасенного им мальчика по печенью некой дворянской семьи. Верный друг держал воспитанника в своем доме, но перед кончиной посоветовал ему, чтобы избежать опасности, войти в обитель и вести жизнь монашескую. Юноша так и сделал. Он обошел многие монастыри Московии, и, наконец, один монах опознал в нем царевича. Тогда Дмитрий решил бежать в Польшу. История самозванца напоминает как две капли воды историю Григория Отрепьева в московский период его жизни. Вспомним, что Гришка воспитывался в дворянской семье и обошел Московию в монашеском платье. Описывая свои литовские скитания, царевич упомянул о пребывании у Острожского, переходе к Габриэлю Хойскому в Гощу, а потом в Брачин к Вишневецкому. Там в имении Вишневецкого в 1603 году и был записан его рассказ. Замечательно, что спутник Отрепьева Варлам называет те же самые места и даты. В 1603 году Гришка очутился в брачине у Вишневецкого, а до того был во строгие гощи. Пирлинг, впервые обнаруживший это знаменательное совпадение, увидел в нем бесспорное доказательство тождества личности Отрепьева и дмитрия I. В самом деле, поскольку в рассказах самозванца и Варлаама одинаково переданы на обстоятельства, места и времени, возможность случайного совпадения исключается. Важно и то, что возможность сговора между ними тоже исключается. Врлам не мог знать секретный доклад Вишневецкого королю, а самозванец не мог предвидеть того, что напишет Врлам после его смерти. Помимо исповеди Дмитрия, Важный материал для суждения о личности самозванца дают его автограф. Двое ученых, Бодуэн де Куртене и Пташицкий, подвергли палеографическому анализу письмо царевича к папе и установили парадоксальный факт. Дмитрий владел изысканным литературным слогом, но при этом допускал грубейшие ошибки. Вывод напрашивался сам собой. Самозванец лишь переписал письмо, сочиненное для него иезуитами. Графологический анализ письма показал, что Дмитрий был великороссом, плохо знавшим польский язык. По-русски же он писал свободно. Более того, его почерк отличался изяществом и имел характерные особенности, присущие школе письма московских приказных канцелярий. Это еще одно совпадение, подтверждающее тождество Лжедмитрия и Отрепьева. Мы помним, что почерк Атрепьева был весьма хорош – и потому сам патриарх взял его к себе для книжного письма. На Руси грамотность никого не удивляла, но каллиграфы попадались среди грамотеев чрезвычайно редко. С точки зрения удостоверения личности, изящный почерк в те времена имел несравненно большее значение, чем, скажем, сейчас. Будучи иноком поневоле, Отрепьев тяготился за творческой жизнью. И в самозванце многое выдавало бывшего невольного монаха. Беседуя с иезуитами, Дмитрий не мог скрыть злости и раздражение, едва заходила речь о монах. Анализируя биографическую информацию об Отрепьеве и самозванном царевиче, мы замечаем, что она совпадает по многим важным пунктам. След реального Отрепьева теряется на пути от литовского кордона до острога гощи брачина. И на том же самом пути, в то же самое время, обнаруживаются первые следы Лжедмитрия I. На названном, строго очерченном отрезке пути и произошла метаморфоза превращение бродячего монаха в царевича. Свидетелей этой метаморфозы было достаточно. Варлам наивно уверял, будто расстался с Гришкой до того, как последний назвался царевичем. Он сообщил, что Отрепьев учился в Гоще у протестантов и зимовал там у князя Януша Острожского. Князь Януш подтвердил все это собственноручным письмом. В 1604 году он писал, что знал Дмитрия несколько лет, что тот жил довольно долго в монастыре его отца в Германии, а потом пристал к анабаптистам, очевидно, Гощинским. Письмо уличает Варлама во лжи. Оказывается, и в Гоще, еще раньше, в Дермане, князь Януш знал трепьева только под именем царевича Дмитрия. По-видимому, Отрепьев уже в Киево-Печерском монастыре пытался выдать себя за царевича Дмитрия. В книгах разрядного приказа находим любопытную запись о том, как Отрепьев разболелся до умертвия и открылся печерскому игумену, сказав, что он царевич Дмитрий. Оходит, будто в искусе, непострижен, избегаючи, укрываясь от царя Бориса. Печерский игумен, по словам Варлаама, указал Отрепьеву и его спутникам на дверь. «Четыре вас пришло, — сказал он, — четверо и подите. Кажется, Отрепьев не раз пускал в ход один и тот же неловкий трюк. Он прикидывался больным не только в Печерском монастыре, По русским летописям Григорий разболелся и в имении Вишневецкого. На исповеди он открыл священнику свое царское происхождение. Впрочем, в докладе Вишневецкого королю никаких намеков на этот эпизод нет. Так или иначе, попытки авантериста найти поддержку у православного духовенства в Литве потерпели полную неудачу. В Киево-Печерском монастыре ему указали на дверь. В Остроге и в Гоще было не лучше. Самозванец не любил вспоминать это время. На исповеди у Вишневецкого царевич сообщил кратко и неопределенно, будто бежал к Острожскому и Хойскому и молча там находился. Совсем по-другому излагали дело и иезуиты. Они утверждали, что претендент обращался за помощью к Острожскому, но тот будто бы велел гайдукам вытолкать самозванца за ворота, Сбросив монашеское платье, царевич лишился верного куска хлеба и, по словам иезуитов, стал прислуживать на кухне у пана Хойского. Никогда еще сын московского дворянина не опускался так низко. Кухонная прислуга. Растерявший разом всех своих прежних покровителей, Григорий, однако, не пал духом. Тяжелые удары судьбы могли сломить кого угодно, только не от Репьева. Растрига очень скоро нашел новых покровителей и весьма могущественных в среде польских и литовских магнатов. Первым из них был Адам Вишневецкий. Он снабдил отрепь его приличным платьем, велел возить его в карете в сопровождении своих гайдуков. авантюры магната заинтересовались король и первые сановники государства, в их числе канцлер Лев Сапега. На службе у канцлера подвязался некий холоп Петрушка Московский беглец по происхождению лифляндец, попавший в Москву в годовалом возрасте как пленник. Тайно потворства интриги Сапега объявил, что его слуга, которого теперь стали величать Юрием Петровским, хорошо знал царевича Дмитрия по угличу. При встрече с самозванцем Петрушка, однако, не нашелся, что сказать. Тогда Отрепьев, спасая дело, сам узнал бывшего слугу и с большой уверенностью стал расспрашивать его. Тут холоп также признал царевича по характерным приметам бородавки около носа и неравной длине рук. Как видно, приметы Отрепьева сообщили холопу заранее те, кто подготовил инсценировку. Сапега оказал самозванцу неоценимую услугу. Одновременно... Ему стал открыто покровительствовать Юрий Мнишик. Один из холопов Мнишика также узнал в Отрепьеве царевича Дмитрия. Таковы были главные лица, подтвердившие в Литве царское происхождение Отрепьева. К ним присоединились московские изменники, братья Хрипуновы. Эти дворяне бежали в Литву в первой половине 1603 года. Варлам очертил весь круг лиц, вызнавших царевича за рубежом. Он забыл упомянуть лишь о двух первых сподвижниках авантюриста о себе и Мисаиле. Едва ли могли убедить кого-нибудь наивные сказки претендента и речи собравшихся вокруг него свидетелей. Во всяком случае, вишневецкие мнишек не сомневались в том, что имеют дело с неловким обманщиком. Поворот в карьере авантюриста наступил лишь тогда, когда за его спиной появилась некая реальная сила. Атрепьев с самого начала обратил свои взоры в сторону запорожцев. Этот факт засвидетельствован многими. Ярославец Степан, державший иконную лавку в Киеве, показывал, что к нему захаживали казаки и с ними Гришка, который был еще в монашеском платье. У Черкас, казаков Днепровских, в полку видел Атрепьева, но уже растрижена, старец Венедикт. Гришка ел с казаками мясо, очевидно, дело было в пост, что и вызвало осуждение старца, и назывался царевичем Дмитрием. Поездка в Запорожье связана была с таинственным исчезновением Отрепьева изгощи. изгощи Перезимовав в Гощи, Отрепьев, как писал Варлам, с наступлением весны из Гощи пропал безвестно. Замечательно, что Растрига общался как с гощинскими, так и с запорожскими протестантами, Всечи его с честью приняли в роте старшины Герасима Евангелика. Сечь бурлила. Буйная запорожская вольница точила сабли на московского царя. Вновь найденная разрядная роспись 1602-1603 годов свидетельствует о том, что в первой половине 1603 года Годунов послал дворян на границу в Белую для прихода Черкас. Местный бельский летописец подтверждает, что именно тогда в двух пограничных уездах поставлены были заставы от литовского рубежу. Сведения о нападении запорожцев совпадают по времени со сведениями о появлении среди них самозванного царевича. Именно в Запорожье в 1603 году Началось формирование той повстанческой армии, которая позже приняла участие в московском походе самозванца. Казаки энергично закупали оружие, вербовали охотников. Обеспокоенный размахом военных приготовлений в Сечи, король 12 декабря 1603 года особым указом запретил продажу оружия казакам. Но казаки не обратили внимания на грозный манифест. К новоявленному царевичу являлись гонцы с Дона. Донское войско готово было идти на Москву. Крепостническое государство пожинало плоды собственной политики притеснения вольного казачества. Самозванец послал на Дон свой штандарт — красное знамя с черным орлом. Его гонцы выработали затем союзный договор с казачьим войском. В то время как окраины глухо волновались, в сердце России появились многочисленные повстанческие отряды. Династия Годуновых оказалась на краю гибели. Трепьев уловил чутьем, сколь огромные возможности открывает перед ним сложившиеся ситуации. Казаки, беглые холопы, закрепощенные крестьяне связывали с именем царевича Дмитрия надежды на освобождение от ненавистного крепостнического режима, установленного в стране Годуновым. Отрепьеву представлялась возможность возглавить широкое народное выступление. Некоторые историки высказывали предположение, будто за Дмитрия выдал себя безвестное лицо, казак. Будь так, что могло помешать ему найти путь в степи после неудачи в Киеве и Остроге? Увы, гипотеза эта вовсе не подтверждается фактами. Подлинный лжедмитрий Отрепьев, будучи дворянином по происхождению и воспитанию, не доверял ни вольному гулящему казаку, ни пришедшему в его лагерь комарицкому мужику. Самозванец мог стать казацким предводителем, вождем народного движения. Но он предпочел сговор с врагами России».